Чуделкин сник, точно ребёнок. Первосвященница же, напротив, грациозным движением улеглась прямо в воздухе, словно на невидимом диване. Чуть превсплыла, скрестила стройные ноги и продолжила. Меч душистой оливы Алисы по своему уровню превышает все божественные объекты, какие существуют в мире. И сама девочка в это твёрдо верит. И подумать только... Против такого противника ты выбрал физическую атаку. Или ты позабыл самые основы священных искусств? Ха! Ха! Визгливо из торг из тебя чуделкин, и из его глаз вдруг снова полились слезы. Он по-прежнему стоял на голове, и крупные капли стекали по его лбу к макушке, оставляя пятно на ковре. Ха! Какая трата сил, какая честь, какое вдохновение! Чтобы ваше Преосвященство самолично поделилось мудростью со своим недостойным слугой, ваши ожидания не будут посрамлены! Чудяукин сделает все, чтобы отплатить за вашу доброту! Похоже, голос администратора на Чуделкина действовал сильнее, чем лечащие священные искусства. От страха распорядителя не осталось и следа. Чуделкин кинул на Алису странный взгляд, полный, по-видимому, какой-то его собственной формы решимости. «Ты... тридцатая! Ты сказала только что, что я бумажный пузырь, в котором ничего нет!» «А тебе есть что возразить?» Есть! Есть, есть, есть, есть! Даже у меня есть кое-что, во что я верю! И это любовь! Моя чистая любовь к ее преосвященству, нашему святому и прекрасному первосвященнику! Я даже предположить не мог, что услышу такие слова где-то кроме как в третьесортной драме. Однако сейчас, в нашей ситуации, они несли в себе силу и некий налет трагизма. Пусть даже их произнес полуголый клоун, стоящий вверх тормашками на своей здоровенной башке. Глядя на Алису горящими глазами, он вновь развел в стороны руки-ноги и визгливо обратился к лежащей сзади администратору. ва ваше преосвященство! Достопочтенная госпожа первосвященник! Да, Чуделкин. Ваше Преосвященство, ваш скромный слуга, распорядитель Чуделкин, умоляет вас выполнить его дерзкую просьбу, первую за много лет, что я вам служу. Ваш подданный готов сейчас рискнуть собственной жизнью, дабы уничтожить мятежников. В случае, если ему удастся, ваше Преосвященство дознает позволит ли Ваше Преосвященство этим рукам и губам притронуться к Вашему Божественному Телу и разделить с ним ночь мечты? Я умоляю Вас! Я умоляю Вас! Я умоляю Вас! Пожалуйста! Чертовски прямолинейная заявочка в адрес абсолютной правительницы мира людей. Но я нисколько не сомневался, что эти вопли выражают его истинные чувства. Чувства, идущие из самой глубины души человечка по имени Чуделкин. От этого монолога, который уже вышел за рамки трагического и даже, пожалуй, заслужил эпитета «героический», Мы с Юджио и Алисой застыли на месте, потеряв до речи. В это же время первосвященница-администратор, паряв в воздухе в дальней части комнаты и слушая мольбу Чуделкина, резко улыбнулась своими перламутрово-сероватыми губами, словно найдя распорядителя невероятно комичным. В ее зеркальных глазах, совершенно не пропускающих света, плескались презрение и насмешка, но вопреки этим глазам ее голос был полон симпатии, когда она, прикрыв рот рукой, ответила: Ну конечно, чуделкин! И потом шепотом добавила: Клянусь именем Стейси, богиня творения: все это тело. До последнего, самого потаённого уголка. Будет твоим на целую ночь, как только ты выполнишь задание. Я, как человек из реального мира, погрязшего во лжи и обмане, понимал, что в этой речи не было ни слова правды. Обитатели этого мира, скорее всего, из-за специфики устройства искусственных пульсветов, не могут не подчиняться законам и правилам, установленным свыше. Эти законы включают в себя местные установки, свои в каждом городе и деревне. Фундаментальный закон империи – индекс запретов, а также клятвы именами богинь. Чем выше человек в пирамиде власти, тем меньше правил и законов его связывает, однако полностью избавиться от них нельзя. Это относится и к главнейшим правителям, таким как кардинал и администратор. Правила поведения, внушенные им родителями, по-прежнему оставались живы. Кардинал не могла поставить чайную чашку на стол, администратор не могла убить человека. Но я буквально только что собственными глазами увидел, что клятвы именем богини Администратора не связывают ничуть. Значит, в ней не было ни капли веры, ни в богиню творения Стейсию, ни в богиню Солнца Солос, ни в богиню Землитерарию. А ведь на этой троице изыждется авторитет церкви Аксиомы. Но, разумеется, Чуделкин не распознал ложь своей повелительницы. После слов администратора, которые она произнесла, явно сдерживая смех, крупные слезы по новой закапали из глаз Чуделкина. Ха, «Ха! Ваш скромный слуга теперь охвачен несравненным счастьем! Моя... моя воля сражаться стала в сто раз сильней! Мой дух рвется в бой, а значит, ваш подданный теперь воистину непобедим!» Его слезы с шипением испарились, и вдруг всего Чуделкина охватило огнеподобное сияние. System Call Generate Thermal Element! Его руки и ноги растекли в воздух и распрямились, и яркие багровые огоньки возникли на его пальцах. Даже мне, стоящему за спиной у Алисы, было ясно, что Чуделкин готовит свою последнюю величайшую из атак. Вновь созданных элементов, сверкающих как рубины, было ровно 20, как и в прошлый раз. Поскольку Чуделкин стоял на голове, его ноги были избавлены от обязанности поддерживать тело. Однако держать в воображении каждой из 10 пальцев ног было бы невозможно без невероятно длительных и упорных тренировок. Я был сосредоточен на его нелепой внешности и характере, но многолетний опыт делал Чуделкина опаснейшим противником, которого категорически нельзя недооценивать. Точно так же, как и старейших рыцарей единства. Может, он их даже превосходил. Возможно, Чуделкин ощутил мою дрожь, его глаза торжествующе прищурились, но в следующий миг распахнулись на всю ширину. Крохотные зрачки налились алым огнём, и мой страх перерос в шок. Мне показалось, что это его воля превратилась в огонь и заполнила его глаза, словно у какого-нибудь особо темпераментного персонажа. Однако тут же я понял, что это не так. Огни горели непосредственно перед глазами Чуделкина, Они представляли собой два крупных тепловых элемента. Этот тип даже собственные глаза использовал в качестве терминалов и создал 21 и 22 элементы. Еще не выстреленные элементы излучают, хоть и незначительно, ресурсы соответствующего типа. Если создавать тепловые элементы в нескольких сантиметрах от пальцев, будешь ощущать лишь слабое тепло. Но если удерживать такие большие огни возле самых глаз, остаться невредимым вряд ли возможно. И действительно, кожа вокруг глаз Чуделкина тут же начала потрескивать. Но распорядителя, похоже, ни жар, ни боль не волновали. Он ухмыльнулся до ушей. С почерневшими глазницами его лицо из уродливого стало страшным. И завопел еще более визгливо, чем прежде. Узрите мое величайшее и могущественнейшее из священных искусств! Явись, демон, и испепели мятежников! Его растопыренные конечности замахали с такой скоростью, что глазом не уследишь. 20 элементов вместо того, чтобы трансформироваться сразу, начали строиться в воздухе в 5 горизонтальных рядов. Их траектории, пока они выстраивались, Пылали багровым огнём, и все вместе они смахивали на громадный человеческий контур. Я наблюдал за этим, не в силах вымолвить ни слова. Короткие ноги, толстый выпирающий живот, на удивление длинные руки и голова, увенчанная короной с кучей зубьев. Это был гигантский клоун, совсем как Чуделкин, ещё не выпустивший из одежды дымовую завесу, только в несколько раз больше. Создав пятиметрового огненного клоуна, элементы прочертили темно-багровые вертикальные линии, расписавшие шутовской костюм и, наконец, исчезли. Лицо клоуна, висящее на такой высоте, что мне пришлось задрать голову, было воссоздано на основе лица Чуделкина, только выглядело в несколько раз страшнее. Между толстыми губами то вырывался, то исчезал язык пламени и в то же время из Испадин его узких раскосых глаз веяло безумным холодом, хоть он и был огненным великаном. Чуделкин махал руками и ногами, пока собирал этого клоуна из тепловых элементов, а под конец он захлопнул глаза, возле которых поджидали два последних элемента. С такой силой, что аж слышно было, после чего тепловые элементы полетели к темным глазницам клоуна и устроились в них как настоящие пылающие огнем глаза. Будто впитав в себя дух самого Чеделкина, гигантский клоун уставился на нас взглядом убийцы. Поднял правую ногу, обутую востроносую туфлю и жестко поставил на пол перед собой. От этого места пахнуло волной адского жара и все вокруг вздрогнуло. Мы с Юджо были не в том моральном состоянии, чтобы что-либо предпринимать. Просто стояли столбом и смотрели. Лишь шепот, стоящий впереди Алисы, заставил нас поспешно сжать рукояти мечей. «Я тоже не знала, что он способен творить заклинания такого уровня». Даже в такой ситуации Алиса говорила спокойным тоном. Однако под конец ее голос проникла хрипотца, выдавая смятение. Похоже, я Чуделкина недооценила. К сожалению, мои лепестки не способны уничтожить этого огненного великана. Он нематериален. И даже если я сосредоточусь на защите, едва ли сумею продержаться долго. Значит, нам остается только атаковать Чуделкина напрямую. Сипло пробормотал я. Алиса отрывистым тоном продолжила давать указания. Именно! Я сделаю все, что смогу, чтобы продержаться 10 секунд. Кирита, Юджио, за это время вы должны одолеть чуделкина. Однако вам нельзя приближаться на расстояние удара меча. Достопочтенная госпожа Первосвященник только этого и ждет. 10 секунд. Синхронно простонали мы с Юджио и переглянулись. Мой партнер ошеломил меня своим ледяным спокойствием. Когда мы скрестили мечи этажом ниже. Но судя по всему, как только он перестал быть рыцарем, эмоции к нему вернулись. На его лице читался страх. «Я был рад этому, несмотря на наше нынешнее положение. Я принялся отдумать».